Глава четвёртая. Зачем нужна обморочная трава? Степан сидел на парте и уныло слушал Баюна. «Зачем он что-то рассказывает? Там с Катькой непонятно, что происходит, а он...» И тут глянул на волка, который сидел рядом, и внезапно понял, что тот спит. Спит с открытыми глазами, ровно и спокойно дыша. «Вот затем и рассказываю», — шепнул Степану на ухо кот волка заговаривал. Он бы уже по стенке бегал или помешался бы от отчаяния. Ты что, можешь читать мысли? Степан поёжился. Редко, это сложно, но ты очень громко думал. Прости, я не сдержался. Кот тяжело вздохнул. Обычно у нас с Катериной такой разговор происходит. Думаешь, она вернётся? Степан изо всех сил себя сдерживал, но всё-таки не смог удержаться от этого вопроса. «Надеюсь. Я даже думать не могу о том, что она может не вернуться». Кот устал и прикрыл глаза. Степан потёр лоб. Он тоже не мог себе представить, как это Катька не вернётся. Глянул на мальчишек и понял, что они тоже, как и волк, замерли во сне. «А они...» Кивнул на Кирюшу, сидящего на полу, обхватив колени, и Мишку, пристроившегося верхом на стуле. «А, пусть пока тоже передохнут!» Кот вздохнул. «Можно, конечно, их вообще так заговорить, что всё забудут!» «Постой! А ты и меня так можешь? Заговорить, чтобы я всё забыл!» Степан опасливо посмотрел на Баюна. Он-то кота воспринимал как толстого, забавного, лежебоку, обжору и лакомку, книжного любителя и знатока. Волк тот да, тот крут, ничего не скажешь, а котик так мягкое мимимишное приложение был. Теперь ты уже о нём так не подумаешь. Могу. Войон печально смотрел в открытое окно. Я много чего могу. А вот девочку вытащить оттуда не могу. И помочь ей сейчас ничем не могу. А ты хочешь всё забыть? А вдруг Катя не вернётся? И ты тоже не вернёшься туда. Никогда? Нет, ты что? Это лучшее, что со мной было. И я верю, что Катька точно вырвется. Не смей даже сомневаться в этом. Степан соскочил с парты и смотрел в глаза Баюну. Ладно, ладно, не горячись. Я тоже очень в Катерину верю. Правда, с таким противником она не сталкивалась ещё. Коварный и хитрый. И он, понимаешь, Хорошо знает, как можно обмануть, подчинить себе. Кот вздохнул и вдруг замер, насторожил уши, будто услышал что-то очень издалека. — Кот, ты чего? — Степан закрутил головой, пытаясь понять, что Баюн такое слышит. И тут справа от них начали медленно сплетаться стройки воздуха. Закрутились маленькие вихарки, образуя витые столбы, сплетаясь в старое дерево. Кот. Кот это же Степан оглянулся на баюна и увидел, что баюн весь обмяк и трёт лапой правый глаз. Рядом пошевелился волк, моргнул и тут же сфокусировался на воротах. Мальчишки тоже задвигались, просыпаясь. Ворота возникли полностью и створки начали открываться. А за ними стояла Катька на продуваемом всеми ветрами горном склоне. За ней виднелся огромный горный хребет. Заснеженная вершина. Шаг к порогу, ещё шаг, уже через порог Егоры остались там. Створки начали закрываться. А Катерина вся жутко выпочканная с какими-то сучками, почему-то с мелкими душистыми белыми цветами, запутавшимися в волосах, тоже грязных и всклокоченных на дорванном сбоку школьном платье, с опалённым левым рукавом, стояла перед ними. Вместе с Катериной в ворота влетел ледяной прозрачный горный ветер. Взъерошил волосы мальчишек, поднял дыбом шерсть кота, тронул волчий загривок и, сделав вокруг Катерины почётный круг, влетел обратно в закрывающиеся ворота. Катя! Волк выдохнул так, что ворота не просто медленно растаяли в воздухе, их просто сдуло. Вернулась. Катька шагнула к ближайшему стулу и села почти упала и заплакала вокруг завился баюн волк просто лёг под Катькины ноги и закрыл глаза ты как степан понимал, что вопрос глуп, но был так рад, что Катька вернулась да ничего, жива вроде Катька вытирала нос рукавом и радовалась, что жаруся её точно не видит платок возьми степан с великим удивлением увидел Кирюшу который протягивал Катерине упаковку бумажных платков. Откуда они у него? Спасибо. Размазывая по лицу грязь, слёзы и копоть, Катерина пыталась хоть немного привести себя в порядок. Выглядела она так, как будто с войны вернулась. Катюша, раздался вкрачивый голос Боюна. Как я понимаю, твоё проклятие снова сработало. И Черномору уже нет нужды беспокоиться, где бы добыть сказочницу». «Ага». Катерина посмотрела в глаза коту и рассмеялась. «Я тут подумала, что им обоим лучше без бороды, что ему, что его братцу». «И-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и». Кот зажмурился в предвкушении. «Чего и-и-и-и-и-и-и-и-и?» Я ему средства для удаления волос подмешала, вместо состава для роста и укрепления бороды». Катька простодушно вздохнула. Ему почему-то не понравилось, а так мило получилось, он нынче такой лапочка. Сначала хихикнул Мишка, потом Степан, потом не выдержали Волка и Кирюша. Один кот совершенно серьёзно произнёс: "Вашу руку сударяня" и протянул лапу. А когда Катерина ему на лапу положила свою замызганную ладошку, церемонно приложился к ней носом. Принюхался. Поморщился. Вдруг стал совершенно серьёзен и пнул лапой волка. «Друг мой бурый, давай, давай, соберись и займись делом. Класс разгромлен, цветочки вон тоже. В беспорядке. Мальчики!» Он повернулся к Кириллу и Мишке. «Вы стали свидетелями необычных событий. Можно, конечно, сделать так, чтобы вы всё напрочь забыли, а можно и не делать такого». Кать, что делаем? Он повернулся к Катерине. Я не хочу забывать. Кирилл стал прямо перед котом. Я никому не скажу, но забыть не хочу. И я тоже не хочу. У Мишки горели глаза. Ещё бы такое приключение. Котик, а можно их так оставить? спросила Катерина. Можно, но с условием: Кате больше не вредить. Он сердито покосился на покрасневшего Кирюшу, да и на Мишку, который периодически Катьку за косу дёргал, и теперь пытался сообразить, это считается или нет. И за косу тоже не дёргать, развеял его сомнения Баюн, ухмыляясь в усы. За их спинами волк озабоченно морщился, восстанавливая парты, горшки с цветами и разбитые при падении Степана стулья. Мишка обернулся, и его глаза от восторга чуть не вылезли из орбит. «Вы что, волшебники?» Катерина покачала головой. «Нет, они просто сказочные и настоящие». Повернулась к коту. «Котик, а можно уже домой идти?» «Ой, я же цветы не доделала!» Вспомнила Катя, увидев на задней парте у окна на целлофане полностью собранную волком землю и горшки с цветами. «Иди домой!» «Не думай об этом. Мы с Мишкой закончим. Завтра поправят, чтобы они росли нормально», — вдруг предложил Кирюша. «Сам!» Мишка за его спиной открыл рот, закрыл его и активно закивал. Катерина тепло улыбнулась самому большому кошмару своей школьной жизни. «Спасибо тебе большое. Ты меня очень выручил. И за платки тоже». Она шагнула было к двери, но тут её за рукав поймал Степан и развернул лицом к оконному стеклу. Глянь на себя. Ой, мамочки мои. Краул какой. Ой, я же чудовище какое-то. А палки-то в волосах откуда? Катька сердито обернулась на дружный хохот всех присутствующих. Чего вы все так ржёте? Я тогда же до туалета не дойду. Меня сцапает кто-нибудь из учителей и маму в школу вызовет. Ну, хочешь, я окно в коридоре разобью, пока все орать будут, ты до туалета точно доберёшься. Кирело хотелось ещё проявить великодушие. Кот помотал головой. А волк сказал: "Кать, ну что за проблема-то? На мне доедешь. У тебя в комнате балкон открыт. И мы скоренько перенырнём в Ирхаме. Пропуск давай, я отмечу". Степан забрал Катькин школьный пропуск и усмехаясь косился на круглые глаза одноклассников, которые наблюдали, как Катька легко садится верхом на ставшего гигантом волка как кот пристраивается у неё за спиной, и они стремительно вылетают из окна, мгновенно исчезнув из вида. Хорошо, что тополь так близко к окну растёт. Их и не заметили, прокомментировал Степан их отъезд. Блин, круть. А ты что, правда там был? Мишка держал горшок с кактусом, нежно прижимая его к животу. И что? Катька правда там вроде супергёрлы? Сдурел ты, Миш? Какая тебе ещё супергёрла? Она сказочница. Она будет сказки уснувшей от того, что их не помнят. Тебе же кот рассказывал. Она просто говорит, не колдует. Нет у неё суперсил и волшебной палочки и зелий. Это просто Катька. Надо ж такое придумать. Супергёрла. Степан скорчил рожу. А ты-то сам как с ней познакомился? Вдруг спросил Кирилл, который, как ни странно, вполне умело управлялся с цветами. Кто бы мог подумать? А мы на даче соседи, правда? Я её, наверное, давно знаю, только раньше как-то не замечал. А этим летом она меня спасла. Я геймер, у меня зависимость от игр, в общем. И как выясняется, иногда твари, которых ты мочишь в играх, могут как бы это сказать, перебираться в сознание. Короче, мне стали сниться кошмары. Такие, что проще было не спать совсем. И я бы долго не выдержал. А Катька может это прогонять. Так и познакомились. А потом они меня в лукоморье взяли. «Круто!» — выдохнул Мишка с горшком в руках. «Да чего ты в кактус этот вцепился? Хоть воды принеси, что-то полезное сделай!» Кирюша отобрал у Мишки горшок и подтолкнул его к двери, выручив жёлтую детскую леечку — в которой учительница по технологии пририсовала глазки. «Давай, давай, шевели конечностями!» «Слушай, а ты, оказывается, уже всё сделал!» Огляделся Степан. «Здорово! А то!» Кирюша расставлял горшки по подоконникам и, наконец, не выдержав, спросил. «А как ты думаешь, Катька ещё в лукоморье пойдёт?» «Конечно!» «А с ней совсем никак нельзя?» Вопрос Степану не понравился. Чего это ещё? Это он в лукоморье с девчонкой ходит? Нечего там Кирюше делать. Но он торопился домой, точнее, Катьке домой. Поэтому просто неопределённо пожал плечами и быстро смылся по дороге махнув рукой Мишке, бережно несущему лейку с глазками. Катерина даже глаза закрыла на столько быстронящего волка. Она опустила голову и старательно дышала, так как На такой скорости воздух словно проносился мимо. Правда, полёт занял всего пару минут, так что Катя уже совсем скоро оказалась в собственной комнате. Они влетели с такой скоростью, что Кате по미речилось, как что-то печально завякнуло. Но, обернувшись, она ничего такого не увидела. Волк успел задней лапой задвинуть осколки любимой синей вазочки под тумбу письменного стола. А когда Катя побежала в ванную, Со вздохом из влёк их, и опять начал страдать над их восстановлением. Да, о чего это ты так принюхивался к Катерине? Вернув вазочку на место, спросил он, покосившись на боюна, ожидавшего возвращения Катерины на письменном столе. Горный дурман, не поворачиваясь, ответил кот. У волка шерсть встала дыбом. Что? От рукава запах сильнее. Странно, что ты не уловил, хотя это, наверное, я перестарался. Да, спасибо, напомнил. Не смей так делать больше никогда. Я тебе не барышня, в обморок падать не собираюсь. Как ты смел меня усыпить? Волк ошерсть надвигался на Баюна. И тут до него всё-таки дошёл смысл сказанных Баюном слов. Погоди. Ты хочешь сказать, что Чёрноморы её дурманом травил? На, да, именно. Я не понял, почему обожжён рукав, и там прямо в нос шибает. Но и вся одежда, и волосы пропитаны запахом этой отравы. В этот момент раздался звонок в дверь. Кого ещё принесло? заворчал Боюн, зная, что у всех членов семьи есть свои ключи, и принюхался. Конечно же, это наш мальчик пришёл, кто бы сомневался. Он закатил глаза, но пошёл открывать двери. Волк тоже принюхался, но после морока на Вадимова баюном обоняние восстанавливалось не сразу, надо было, чтобы хотя бы час прошёл. Тфу, кошачьи фокусы. Фыркнул волк и столкнулся в дверях со Степаном, нагруженным Катиным портфелем и сумкой со сменкой. Во, Катя забыла, а я принёс Медаль тебе дать или орден? осведомился Бурый. Нет, не давать. Принёс так и спасибо и вали домой. А Катька где? Степан решил, что его и силы не вытолкнут, пока он не узнает, что там в Лукоморье было и все подробности того, как Катька справилась с Чёрномором. И через секунду висел в зубах у огромного волка. Тебе что сказано? Домой, домой. Катя в ванной выйдет. Отдохнуть ей надо, а потом покушать. Тут Баюн облизнулся. А может, и поспит покушавшую. Давай, давай. Правила приличия никто не отменял. Ну, хоть вечером можно. Заныл Степан. Что-то ему не верилось, что дело в отдыхе. Чё-то мутит Баюн. Опять про покушать. Это его коронный котиковый приём. Типа, ах, я какой мягонький, простенький, кругленький, а сам... Нет. Что-то серьёзное случилось. Только вот как они это узнали? Уже Катьке что-то успела рассказать? Думал он, торопливо шагая по ступенькам вниз после волчьего напутственного пинка. Когда вымотая до скрипа, выполоскавшая из волос весь мусор и запустившая стиралку с испорченным школьным платьем, Катерина вышла из ванной, она тут же споткнулась о волка, который поймал её, не дав пропахать носом пол и пока ловил, успела обнюхать. Да, запах есть. Его так просто не смоешь, констатировал он про себя. Очень, очень странно. Он так внимательно Катерину разглядывал, что она удивилась. У меня что, рога выросли или уши как у осла? Волк, ты чего? Нет, что ты? Ничего такого. Смутился волк. Пойдём на кухню, там Боюн уже обед сервировал. Катерина зашла в комнату, чтобы сменить махровый халат на футболку и шорты, и накинув на плечи полотенце, распустила волосы, чтобы чуть подсохли. Когда шла мимо волка, он опять принюхался. Так, что ты вынюхиваешь? Что случилось-то? А что случилось? Н ничего. Ненатурально удивился волк и смылся подальше от Катерины, в кухню, к коту. Ты прав. Дурманом пахнет. Не понимаю ничего. Если был дурман, то как же она тогда тихо ходит идёт? А, Катюша, давай ты скорее пообедаешь. С лучезарным видом махал лапами кот, указывая на стол, покрытый самобранкой. Не только пообедаю, но и поужиную, и позавтракаю, и опять пообедаю. Катерина быстро уселась и начала есть. Я остановилась, увидев внимательные взгляды своих друзей. Вы мне можете объяснить, что произошло-то? Катюш, мы просто перенервничали, пока тебя не было. Когда поедешь, ты нам расскажешь, что там случилось? Успокаивающе заявил кот. Я тоже перенервничала и сейчас тоже нервничаю. Вы какие-то не такие оба. Катерина быстро закончила еду, поблагодарила скатерть и повернулась к коту рассказывать? Ещё бы. Кот закивал круглой головой. Пока Катерина говорила, волк слушал, прикрыв глаза, ровно до того, как были упомянуты жаровни. Он насторожился. А Катин рассказ вдруг перестал быть подробным и чётким. "Я стала плохо себя чувствовать и поняла, что это из-за дыма". Залила его и сбежала. "Кать, а почему рука в левой опалён?" И запах этот не выдержал наконец волк. Да о каком запахе ты говоришь? Что вы принюхиваетесь ко мне всё время? Есть в Лукоморье одно очень опасное растение, называется горный дурман. Горный, потому что растёт только в горах высоко, а дурман, потому что от него человек может полностью измениться. Начал рассказывать баюн и стать просто вздорной безвольной куклой, перебила его Катерина, опустив голову. А ты откуда об этом знаешь? напрягся Волк. Ладно, мне жутко стыдно вспоминать, а уж тем более рассказывать об этом. Но вы же не успокоитесь. Короче, дело было не совсем так, как я рассказала. Катерина не стала излагать все те гадости, которые крутились в её голове, но пояснила, что начала ужасно меняться. И так, что сама испугалась. А потом у меня голова так болела и кружилась, что я чуть не упала лицом в жаровню и, пытаясь удержаться, обожгла левую ладонь, схватилась ею за край этой штуки. Это, наверное, меня и привело в чувство. Потом я залила жаровни, только в воде тоже отрава была. Я сначала пером проверила и увидела мерзость эту. А потом услышала, как Черномор рассказывал Наине, что я выпью воду с обморочной травой и стану управляемой куклой. Кот, не отводя глаз от Катерины, нащупал на столе её чашку и полакал оттуда. А потом переглянулся с волком, и они оба начали хохотать. Волк даже всхлипывал от смеха. Катерина опешила и даже обиделась как-то. «Она-то серьёзные вещи рассказывает о этих хохочут». «А теперь-то с вами обоими что?» «Ой, ну до чего же ему не свезло-то, гаду?» Развлекался Баюн, крутя головой. «Это же надо!» «Кать, не сердись, это мы от облегчения!» Выговорил, наконец, ослабевший от смеха волк. Единственное средство, которое служит противоядием от горного дурмана, как раз и есть обморочная трава, если ее пары смешиваются с парами дурмана. Но если её выпить, тогда уже ничем не снять действие дурмана. И как Черномору хитрился это не предусмотреть, непонятно. Кстати, тот, кто один раз уже испытал действие дурмана, второй раз его просто не почувствует. Организм становится нечувствительным к этому яду. Так раньше некоторые войны делали заранее. Правда, это очень опасно, поэтому и делали редко. Так что Черномор ещё и подарок тебе сделал невольно, конечно. И тебя теперь этим не возьмёшь, объяснил баюн, который перебрался на подоконник и свисал оттуда, подразнивая Катиных собак по причине исключительно хорошего настроения. Выслушав Катину историю теперь уже в подробностях, кот впал в буйный восторг, а волк наоборот, отсмеявшись, стал угрюмым и мрачным. Не, это же надо, персидская глина. Да где же ты это узнала? Читала. Случайно попалась книжка. Я и подумала, что можно поискать что-то такое. Но ну, на худой конец ножницами воспользовалась бы. Но, по-моему, так даже лучше. А зачем ты ему показалась? Это уже Волку точнил. А что бы он со слугами сделал? Что-то он мне кажется, справедливым и милосердным. Катерина потёрла левую ладонь. «Рука болит!» Тут же встревожился волк. «Нет, чему там болеть-то после живой воды? Просто радуясь, что споткнулась и обожглась. Страшно представить, что бы было». «Да уж, наш общий бурый и косматый друг впал в такое отчаяние, что мне пришлось его немного заговорить. Так что это просто счастье, что ты вернулась и вернулась той, которая была», похвастался Баюн. Кстати, волк. А сейчас-то ты чего дуешься на весь белый свет? Да так. Катюш, открой же мне врата. Волк как-то странно встал. Не так, как обычно встают собаки или волки, а словно перетёк из одного положения в другое, очень красиво и одновременно угрожающе. Сейчас? Удивилась Катерина. Да, дело там у меня есть. Я как-то забыл о нём, а сейчас вспомнил. — А-а-а, понятненько. Ясненько мне всё с тобой, друг милый мой. Баюн хитро прищурился. — Катюша, даже не слушай его. Иди отдохни пока, а мы тут побеседуем. Катя ушла в свою комнату, попыталась сделать домашку по математике, но выяснилось, что голова совершенно ничего путного не соображает. Да и громкость дружеской беседы в кухне неуклонно повышалась. Чего ради менять ацилать из кухни, если я и в комнате вор прекрасно слышу? Хладнокровно осведомлилась она о оскаленном волке и баюна, который явно исчерпал все цивилизованные аргументы и просто злобно шипел. Я не позволю этой мрази существовать, я его просто растерзаю. Волчьи клыки лязгнули, и Катя невольно поёжилась. Глупостями не занимайся, разыскивай тебя потом по всему Лукоморию. Кот едва сдерживался, чтобы не применить свой коронный метод, и попросту не усыпить этого шакала переростка на месяц. Может, мозгов прибавится. Вопрос решила Катя. Она совершенно спокойно прошла между двумя оскаленными мордами лучших друзей, попила воды всё из той же кружки, вздохнула и сказала волку: "Волчок, Не бросай меня, пожалуйста, ладно? Вот ты отправишься к Чёрному морю, а я? Мне, знаешь, как страшно. А ну как ещё пакость какая-то появится? Волк мгновенно опалав вставшей дыбом шерсть на загревке, убрался оскал и погас диковатый огонёк в глазах. Он прижался лбом к Катиным коленям и тяжело вздыхал. А потом решил: всё. «Теперь в школу буду с тобой ходить, а то мало ли что». «Э, позволь спросить, а в каком качестве?» Не выдержал язвительный баюн. «Чучелом? Или, так скажем, тушкой?» «Не, я понял. Ты превратишься в хомячка». Он с филигранной точностью убрал хвост с того места, где щёлкнули волчьи зубы. «А, нет, ты будешь изображать тренера по физкультуре». Только надо сначала куда-то деть уже имеющегося. Слопаем на пару или один управишься. Ещё один великолепный прыжок точно в миллиметре от волчьей морды. Ой, нет, без руком ты не выдюжишь. Ты с одним Степаном-то с трудом управляешься. Ещё прыжок. А, Катюш, у вас можно приносить с собой маленьких собачек таких, знаешь, которые в сумочке помещаются? Если можно, остаётся только Волку такое изобразить. На этот раз удача Баюна изменила. И волк, поймавший в воздухе кота, поволок его в ванну, открыл лапой кран и макнул в ледяную воду. Безобразие! Это запрещённый приём, вопил и отбивался Баюн. Мне же вылизываться полдня. Прекрасно, лучше вылизываться, чем говорить такую чушь. Волк мокрого и облезлого кота сгрузил в кухне. А сам пошёл советоваться с Катериной, как ему лучше присутствовать на уроках. Вопрос как ни странно разрешил появившийся вечером Степан. А почему бы тебе не стать моим охранником? Чего? Не понял Волк. Ну, папа же нанял мне охранника, и он же водитель. Но он в школу никогда не заходит, и из машины не высовывается даже. Вот только документы же у тебя попросят. «А вот это как раз дело той мокрой курицы, которая везде хвастает, каким даром убеждения обладает!» Волк кивнул на Баюна, мрачно вылизывающего хвост. Так и получилось, что на следующий день в школу с Катериной отправились и волк в человеческом виде, и Баюн в шапке-невидимке. Кот постарался на славу, и ни школьная охрана, ни администрация против присутствия охранника в школе ничего почему-то не возразила. Тем более, что Степанов отец предупреждал, что охранник у сына есть. Волк спокойно караулил у дверей классов, пока не кончался очередной урок, потом вместе с Катериной шёл к следующему классу. "Слушай, а чего этот твой охранник глаз с Катьки не спускает?" заинтересовалась любопытная Ленка Тишина. "Спроси у него сама, только я бы не рисковал", любезно посоветовал Степан. Катя утром перед уроками поблагодарила Мишку и Кирилла за помощь с цветами. Оба ответили совершенно невнятно, но весь день косились на неё. Чего они? У меня что, хвост вырос или пятачок вместо носа образовался? сердито зашипела Катька Степану на переменке перед последним уроком. Кать, ну чего ты в самом-то деле? Они же первый раз что-то такое сказочное увидели. Это тебе привычно уже, а я помню, тот тоже поначалу всё ждал чего-то такого. «Ага, и подсматривал с биноклем!» — усмехнулась язвительная Катерина. Вдоволь полюбовавшись на покрасневшего Степана, она ушла на своё место. После уроков Катерина зашла в туалет, а выйдя наткнулась на Кирюшу, опять сидящего на подоконнике. «Привет!» Кирюше было явно непривычно так мирно начинать разговор. «Привет!» «Хотя, наверное, уже пока. До завтра!» «Подожди!» «А ты это можешь что-нибудь волшебное сделать?» Видно было, что Кирюше страсть как хочется что-то такое увидеть. «Кирюш, я же не волшебница, а просто сказочница. Я говорю и больше ничего не умею. Но это такое дело, это дано всем, просто в разной степени». «Как это?» «Ты очень просто. Слова — это сильная штука, очень. Словами можно убить и...» или сильно ранит человека, а можно спасти, помочь или просто поддержать. Ты же тоже это можешь. Ты, например, меня вчера очень поддержал. Спасибо тебе. Первый раз в жизни Екатерина видела, что Кирилл смутился. Пойдём? Она кивнула в сторону лестницы. На лестничной площадке стоял охранник Степана. Он явно прислушивался к разговору, и Кирилл тут же окресился. Что надо? Этого вашего объекта тут не видно». Охранник осмотрелся. На площадке никого не было, он усмехнулся. И через долю секунды перед ошалевшим мальчишкой стоял огромный волк, который приблизил морду вплотную к уху от шатнувшегося к стене Кирюши и проговорил. «Не слишком доверяй своим глазам». Катя рассмеялась, поудобнее перехватила рюкзак и пошла по лестнице вниз. А на две ступени впереди шёл Кирилл, нервно оглядываясь на неготмутимого охранника, который уже вернул себе человеческий вид.